Пять. На диван в Толизинском доме Гоголь улегся в понедельник, 18 февраля 1852 года. Через неделю после сожжения второго тома «Мертвых душ» и за трое суток до того, как его охладевшее тело уложили на стол для совершения над ним панихиды, свидетельство штаб-лейкера Алексея Тарасенкова, участвовавшего в лечении Гоголя, подтверждает что связанное с постелью боязнь обморока и замирания, о которой узнал в 1841 году в Риме Павел Анинков, никуда не исчезла спустя 11 лет. «Как видно, силы его падали быстро и невозвратно», – писал штаб -лекарь. «Несмотря на то, что он был убежден, что когда сляжет в постель, то она будет для него смертным одром и для того старался оставаться на креслах в полулежачем положении, однако же в понедельник уже он улегся и не вставал с постели. Нервное потрясение, пережитое в ту ночь, когда сочинение, жадно ожидаемое всей России, было уничтожено в огне, пепел от сгоревшей рукописи все еще заполнял топку кафельной печи, оказалось сильнее многолетнего страха. Впрочем, улегся Гоголь на широкий, застеленный прислугой диван в сапогах и халате. Словно обувь и одежда были последними спасительными якорями, не дававшими уплыть из яви в бесчувственный сон. В этот же понедельник Гоголю на Никитский бульвар приехал встревоженный его состоянием Михаил Погодин. Был приглашен дорогостоящий врач, сын королевского адвоката, эмигрировавшего из Франции в Россию, профессор терапевтической клиники Московского университета Александр Овер. Лечение Николая Васильевича оплачивал хозяин дома граф Александр Толстой. Именно доктор Овер определил все дальнейшие решения консилиумов и медицинские действия, которым был подвергнут Гоголь в два последующих дня. Характерный разговор с этим доктором передает в мемуарах ассистировавший ему крепостной фельдшер Алексей Зайцев, чубарыню помещицу Белякову, больную раком груди. Овер посещал в те же дни когда приезжал с визитами на Никитский бульвар в резиденцию графа Александра Толстого для лечения Гоголя. «О, это сумасшедший какой-то! этого человека считают многие талантом, а его сочинения привозносят чуть не до небес, в особенности эти его умирающие души!» со смехом в голосе на своем ломаном ни то французском, ни не то немецком языке сболтнул Овер. «Мертвые души!» — написал Гоголь. С затаённой злобой в душе осмелился возразить я Оверу. — Это всё равно, умирающий или мёртвый душа, — с иронией в голосе сказал Искулап. Сумасшедшим Александр Овер посчитал Николая Гоголя с первого же визита, поскольку тот отказался выполнять его рекомендации и отверг назначенную им процедуру. Овер запретил Гоголю использовать вместо питья красное вино, разбавленное водой, и намеревался собственноручно поставить ему к Вином с водой Гоголь продолжал утолять жажду и спрашивал это питье у прислуги часто, несмотря на запрет доктора. Когда же Овер прикоснулся к его телу клистерной трубкой, Гоголь, по свидетельству Погодина, закричал самым жалобным раздирающим голосом «Оставьте меня! Не мучьте меня!» На следующий день, во вторник 19 февраля, В дом Талызина приехал Алексей Тарасенков. До этого он уже осматривал Гоголя по просьбе хозяина дома. 38-летний штаб служил в Екатерининской больнице для чернорабочих и одновременно пользовал семейство графа Александра Толстого, вероятно, ценившего его навыки и добросовестность. Тарасенков зашел в комнату Гоголя. Николай Васильевич все также в сапогах и халате, лежал на диване, отвернувшись к стене. В руках он держал четки, глаза были закрыты. Тарасенков полагал, что он спит. Он взял его руку, чтобы пощупать пульс, но Гоголь остановил его словами «Не трогайте меня, пожалуйста». Когда Николай Васильевич ненадолго погрузился в дрему, Тарасенков успел исследовать его пульс. Он был слабый, скорый, мягкий. Руки были холодноваты, голова прохладна. До прибытия светил медицины, Профессоров Альфонского, Клименкова и Овера штаб подробно расспросил слуг и домашних обо всем, что происходило с Гоголем во время его отсутствия. И удостоверился, что никаких важных болезненных симптомов во все время с ним не было, за исключением констипации, связанной с ограничением в питании. Шла вторая неделя Великого Поста. Прибывшие с были настроены решительно. Они намеревались во что бы то ни стало поставить пациента на ноги. Однако очень скоро убедились, что невозможно приступить к мерам энергическим, в силу того, что эти меры Гоголь применять к себе не дает. И тогда в отношении автора «Мертвых душ» было принято два решения. Первое сформулировал по-французски доктор Овер, взявший на себя роль главы консилиума. «Ильфу ле трите коменфу». Нужно обращаться с ним, как с сумасшедшим. Решение было принято всеми докторами, за исключением штаб-лекаря Тарасенкова. Но с возражениями малоизвестного врача именитые профессора считаться не собирались. Инициатором второго решения был доктор Аркадий Альфонский. Он предложил Магнитизировать больного, чтобы покорить его волю и таким образом заставить его делать, что нужно. Овер предложение поддержал. Магнетизера и гомеопата Константина Сокологорского, за которым немедленно послали на Зубовский бульвар в его дом, ждали очень долго. Он прибыл на Никитский бульвар в дом Талызина только вечером. Гоголь по-прежнему лежал на диване в одежде и обуви с закрытыми глазами перебирая чётки и ни с кем не разговаривая. Сокологорский положил одну руку на голову Николая Васильевича, другую — на верхнюю часть живота, в районе солнечного сплетения, и принялся делать пасы. Но Гоголь отодвинулся от магнетизёра всем телом со словами «Оставьте меня», затем отвернулся к стене и закутался в халат. Магнетизирование сорвалось. Профессорами овладело иступлённое отчаяние, В словах и поступках Степана Клименкова оно выразилось наиболее показательно. Доктор поразил Тарасенкова дерзостью своего обращения с Гоголем. Он стал кричать с ним, как с глухим и беспамятным. Начал насильно держать его руку, добиваться, что болит. Не болит ли голова? Нет. Под ложечкой? Нет. И так далее. Ясно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он опять умоляющим голосом сказал – «Оставьте меня!» – завернулся и спрятал руку. Но Голя не оставили. Из множества противоречивых диагнозов, произвольно возникавших в головах докторов, гастроэнтерит, менингит, тиф, мания религиоза, выбрали менингит, на котором настаивал Овер, и который, как и все другие диагнозы, не подтверждался никакими объективными симптомами. Диагноз, объявленный Овером, предполагал кровопускание. Послали за фельдшером с Зайцевым. Как только тот прибыл, Овер и Клебенков приказали ставить пациенту пиявки. Тарасенков попытался убедить профессоров отложить процедуру до расширенного консилиума врачей, назначенного на 20 февраля. Нельзя сказать, знал ли штаб тот факт, известный медикам его времени, что герудотерапия противопоказана при обмираниях и склонности к ним. Знал ли, что кровопускание путем наложения пиявок понижает и без того низкое артериальное давление при мнимой смерти и в состояниях предшествующих ей? Знал ли, что практически все описанные в медицинской литературе приступы литургии случаются в результате и на фоне сильного нервного потрясения? Скорее всего, Тарасенков руководствовался тем, что кровопускание просто несовместимо с состоянием организма Гоголя ослабленного суровым постом и тяжелой душевной травмой, вызванной сожжением второго тома «Мертвых душ». «Уничтожив свои творения», — писал штаб-лекарь, — уже он не оставил ничего и не хотел более помышлять ни о чем, как углубиться в созерцание предсмертного часа. В любом случае Тарасенков действовал верно, призывая именитых врачей не применять Гоголю процедуру кровопускания. «Применим ГИКИ?» признаков которого штаб не находил, кровь выпускали по медицинскому протоколу того времени до обмороков. Но призывы медика, не имевшего в глазах коллег должного авторитета, не возымели действия. Процедуру Овер и Клеменков совершили насильно. Они вдвоем держали Гоголя, кричавшего, стонавшего, умолявшего не трогать его, пока фельдшер Зайцев «Я творил волю великих сих» припускал к его лицу пиявки. После этого два крепких доктора еще долго, пока пиявки высасывали кровь, применяли физическую силу Гоголю, не давая ему сорвать их с лица и не обращая внимания на его крики, мольбы и стоны. «Когда истязание окончилось и врачи уехали, — пишет фельдшер Зайцев, — я остался при больном до прекращения кровотечения. Поздно вечером уехал и фельдшер. В комнате с Николаем Васильевичем». Остался на ночь один человек, которому предстояло сыграть важнейшую роль в истории погребения автора «Мертвых душ». Это была англичанка Елизавета Фоминична Вагнер, которую привез на Никитский бульвар еще днем профессор Михаил Погодин. Мучаясь тем, что ему придется бросить друга на произвол судьбы, нужно было срочно ехать в Суздаль, для исследования по велению царя гробницы князя Пожарского, Погодин решил оставить при Николае Васильевиче в качестве сиделки свою обрусевшую тещу, госпожу Вагнер, в девичестве Гудчайлд, имевшую, по уверению зятя славянофила, опыт ухода за страждущими, полученный ею неизвестно где, быть может, в прошлой английской жизни.